«Знай вы, что я о вас думаю. Верно, прекрасно обошлись бы без меня», — угрюмо подумала Скарлетт, «от всей души желая, чтобы кто-нибудь другой, только не Мелани, мог защитить ее от гнева отца». Ей претела мысль, что она должна принимать помощь от человека, который ей так неприятен. «Может быть, следует отменить приглашение, посланную капитану батлеру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 Промолвила Мелани, несколько ошарашенная, бесхитростным прямодушием Джералды. «Но и это не все. бренд теперь обхаживает кое-кого в таре».